Доктор в беде Тут к доктору подлетела бумба и сказала испуганным голосом. — Тише, тише, кто-то идет, я слышу чьи-то шаги. Все остановились и прислушались. Из лесу вышел какой-то лохматый старик с длинной седой бородой и закричал. «Кто вы тут делаете, и кто вы такие, и зачем вы сюда пришли?» «Я доктор Айболит», — сказал доктор. «Я приехал в Африку, чтобы вылечить больных обезьян». «Ха-ха-ха!» — засмеялся лохматый старик. «Вылечить больных обезьян! А знаете ли вы, куда вы попали?» «Не знаю», — сказал доктор. «Куда?» «К разбойнику Бармалею!» «К Бармалею!» — воскликнул доктор. «Бармалей — самый злой человек на всем свете. Но мы лучше умрем, а не сдадимся разбойнику. Бежим скорее туда, к нашим больным обезьянам. Они плачут, они ждут, и мы должны вылечить их!» «Нет!» — сказал лохматый старик и захохотал еще громче. «Вы отсюда! Никуда не уйдете! Бармалей убивает каждого, кто попадет к нему в плен!» «Бежим!» — кричал доктор. «Бежим! Мы можем спастись! Мы спасемся!» Но тут появился перед ними сам Бармалей и, размахивая саблей, закричал. Эй, эй, мои верные слуги, возьмите этого глупого доктора со всеми его глупыми зверями и посадите в тюрьму за решетку! Завтра я разделаюсь с ними. Подбежали слуги бармалея, схватили доктора, схватили крокодила, схватили всех зверей и повели их в тюрьму. Доктор храбро отбивался от них. Звери кусались, царапались, вырывались из рук Но врагов было много Враги были сильны Они бросили своих пленников в тюрьму И лохматый старик запер их там на ключ А ключ отдал Бармалею Бармалей унес его и спрятал у себя под подушкой «Бедные мои, бедные!» — сказала Чичи. — Из этой тюрьмы нам не уйти никогда. Стены здесь крепкие, двери железные, больше мы не увидим ни солнца, ни цветов, ни деревьев. Бедные мы, бедные! Свинка захрюкала, собака завыла, а крокодил заплакал такими большими слезами, что на полу сделалась широкая лужа.